45. Нина проснулась только под вечер, посмотрела на часы 17.00. Вернулись с кладбища они только с рассветом, и девушка потом еще несколько часов лежала в постели, глядя бессонными глазами в потолок, переваривая ночные происшествия. Нина потянулась и цапнула рукой телефон, лежащий на тумбочке на зарядке. Вылезать из-под теплого одеяла совершенно не хотелось, но через пару минут желудок напомнил ей, что не мешало бы перекусить. И желательно не только кофе. Она пригладила руками волосы. Натянула джинсы и куртку, босые ноги всунула прямо в кроссовки, порядком потерявшей свою белоснежность после ночного похода на кладбище, и вышла на улицу. Варгана нигде не было видно. Девушка умылась, почистила зубы, набрала воды в чайник и поставила его на газовую плиту. Какой сейчас день? Пора, наверное, уже возвращаться домой из -за их затянувшегося путешествия. И где пропадает Анчуд, в город возвращаться не хотелось. В Гродно её ждали скука и работа, серые будни. А тут какие-никакие приключения, да и свежий воздух. Но оставлять кота маркиза так надолго у соседки совершенно неприлично, даже несмотря на беззаветную любовь доброй женщины к этому шерстяному хулигану. Нина позавтракала бутербродами, если можно назвать завтраком вечерний прием пищи, позвонила родителям, узнать, как у них здоровье, послушала мамины новости. Про свои решила не рассказывать: Нервы-то у мамы не железные, зачем ей лишние волнения, да и все равно та бы ей не поверила. Пришлось врать про Варгана, про случайную встречу давних друзей и внезапно вспыхнувшую симпатию. Перспективный ли он? Кем работает? Точно не женат? В целом, мамины вопросы были вполне предсказуемы. Нина врать не любила и быстро свернула разговор, сославшись на звонок по второй линии. Заняться было нечем. Заходя в дом, Нинин взгляд зацепился за стоящий в синях теткин велосипед, и она решила прокатиться по окрестностям. Вечерняя поездка была приятной. Нина любовала знакомыми с детства пейзажами и полной грудью вдыхала ароматы цветущих полей. Вскоре она услышала, как ее кто-то громко зовет по имени со стороны деревни. Нина остановилась и, приложив руку к колбу, сощурив глаза от вечернего солнца, разглядела фигуру Варгана, машущего ей руками. Она развернула велосипед на просёлочной дороге и поехала к нему. «Ты где был?» – спросила она, остановившись. Нина не слезала с велосипеда и удерживала равновесие, опираясь ногой о лежащей при дороге большой камень. Ходил прогуляться, посмотреть на кладбище при дневном свете. Тем более сегодня воскресенье, день отлично подходящий для проведывания могил усопших. «Ну и как? нашел что-то интересное?» «Да нет, кладбище как кладбище, аккуратное, ухоженное. Нечисти там никакой нет, опасности тоже. И вправду трудолюбивый чергавый попался. Хорошо он на своем посту стоит». Странно это все, конечно. Никогда ни про каких чергавых не слышала». И, кстати, почему именно «чергавы»? Откуда такое название?» «От белорусского слова «черга» — очередь. А «чергавы» значит очередной». «Понятно», — Нина помолчала. «Возвращаемся домой?» «Да нечего там делать. Оставляй здесь свой транспорт, пошли пешком погуляем, а велосипед на обратной дороге заберем. Нина с сомнением огляделась по сторонам. Людей вокруг не наблюдалось. Только большая черная ворона сидела на заборе в метрах трех от них. изредка поворачивая любопытную голову то в одну, то в другую сторону. Девушка спешилась и прислонила велосипед к забору. Отошла на несколько шагов, оглянулась. В принципе, если не приглядываться, трава высокая, и вряд ли кто-то в ней будет что-либо искать. Молодые люди неспешно пошли по проселочной дороге через поле. Погода благоволила к пешим прогулкам. Ветра не было совсем, солнце хоть уже и клонилось к горизонту, но все равно как-то по-майски ласково пригревало. Трава вдоль дороги сплошь была усыпана цветами. Нина периодически наклонялась, чтобы сорвать тот или иной приглянувшийся цветочек, и составляла букет. Они отошли уже довольно далеко. Время за праздной болтовнёй летело незаметно. Букет в руках девушки незаметно приобрел значительный размер и законченный вид. Пора было возвращаться в деревню. Нина огляделась по сторонам. Вокруг сколько хватало глаз, простирались поля, засеянные рапсом, льном. тянувшимися к солнцу азимами и сочными зелеными еще не вытоптанными и не кошными пастбищами. Нина наклонилась, чтобы сорвать желтую ветку зверобоя, как вдруг кто-то из травы ухватил ее за запястье. Нина громко вскрикнула. Ей удалось вырвать руку, и она по инерции сделала несколько шагов назад, пытаясь удержать равновесие и не упасть. Букет упал, цветы рассыпались в траву. Нина потерла запястье болезненно морщись. Что случилось? встревоженно спросил Варган. Кто-то схватил меня за руку. Где? Тут в траве? Вот здесь, показала она на заросли перед собой. Я наклонилась сорвать цветок, и меня кто-то схватил за руку. Трава в том месте была высокой, совсем рядом росли кусты черемухи. Варган решительно направился в заросли, раздвигая руками траву и ветки. Сначала никого не было видно, но с приближением Варгана в кустах что-то зашевелилось. Потом заполошно заметалось, и вдруг они увидели большую серую птицу. Она хлопала крыльями, пытаясь выбраться, но ей мешали густые ветки кустарника. Через некоторое время птица, цапля, всё же выпуталась и попыталась взлететь. Варган, не теряя ни секунды, кинулся к ней и в стремительном броске попытался схватить ее за крыло. Но пальцы не удержали скользкие перья, птица выскользнула и, сделав широкий взмах, поднялась в воздух. «Не уйдёшь, голубушка!» – азартно проговорил Варган, глядя ей вслед. Все происходило так быстро, что Нина не успела никак отреагировать и только с удивлением наблюдала, как Варган приседает к земле, рвет руками зеленые стебли травы и складывает их горочкой перед собой. делает какие-то едва уловимые движения пальцами, наклоняется низко, почти касаясь губами земли, и начинает быстро бормотать. Выхожу из двери, из ворот, в поле не разбирая дороги, под свежий светел месяц, под частые звезды, Вижу, в этом чистом поле лежит белый камень алатырь. За этот камень, как за стол, сажусь, да нечего есть мне. Где хозяйка полей, где хозяйка камней? Приходи, сядь за мной, не оставь голодного, не оставь холодного, не оставь одного. А не то кликну я дружков, будем мы твоей кровушкой трапезничать, будем мы в твоем поле хозяйничать. «Да тихо, тихо, не шуми, голодный!» Неожиданно раздался низкий мелодичный голос. Из высокой травы и кустов на дорогу вышла девушка. Нина от неожиданности ахнула и прикрыла рот рукой. Девушка была очень красивая, гибкая, стройная, как тростиночка. Одежда ее не просматривалась, так как почти всю фигуру скрывали длинные золотистые соломенного цвета волосы. Открытыми оставались лишь сильно загорелые руки, острые локти, точёные плечи. Походка у незнакомки была мягкая, грациозная. Девушка шла так, будто не касалась ногами земли. Трава под ее ногами не сминалась совсем. ярко зеленые глаза двумя изумрудами светились на веснущатом лице. Пухлые алые губы насмешливо кривились, образуя на щеках очаровательные ямочки. «Привет, котик! Зачем звал?» — сказала она, делая шаг к неуспевающему встать на ноги Варгану и проводя тонкими длинными пальцами по его волосам. «Привет, поляся. Давно не виделись!» — сказал Варган, поднимаясь. Девушка не успела убрать руку, и он ловко словил ладони ее пальцы. А чего так поспешно убегаешь, даже не поздоровавшись. Девушка поморщилась от боли и выдернула руку. Сто лет не виделись, еще сто лет спокойно бы дальше жили без пожелания друг другу здоровья. Зачем звал? уже более жестко спросила она. А ты чего, девушек, пугаешь, за руки хватаешь? Цветочков пожалела? Да не жалко мне цветов полевых. Собирайте, сколько хотите, фыркнула золотоволосая. И Нину я пугать не хотела. Я ее почитаю с детства знаю. не раз видала в своих полях раньше пока бабка ее жива была она частенько приезжала можно сказать на моих глазах выросла так в чем дело тогда не замечала я раньше за тобой охоту кому бы ты ни было на глаза показываться а уж на физические контакты я думал ты в принципе не способна ты котик эти мысли про физические контакты лучше сразу выбросить с головы чтоб потом каких недоразумений не возникло холодно сказала поляся а не удержалась я потому что хотела нине на колечко поближе рассмотреть Очень уж оно мне знакомым показалось. При этих словах Нина вытянула руку и показала незнакомке на кольцо с синим сапфиром. Камень так и играл, так и светился в лучах вечернего солнца. Вот это? Поляся впилась в кольцо восхищенным, но каким-то зловеще хищным взглядом. Нине показалось даже, что в ее глазах запылали жадные оранжевые огни, и она поспешно спрятала руку с перстеньком за спину. Да, это оно. Это Василёк. Очень мощный артефакт. назван в честь полевого цветка Василька, благодаря ярко-синему цвету камня. Я знала, что бабушка твоя его давно, и, как я думала, безуспешно искала. Она и меня подредить пыталась за его поимкой, золотые горы обещала. Никогда я этот амулет своими глазами не видела, только из легенд и сказок про него знаю. Думала даже грешным делом, что это выдумки все. Ну и раз колечко на твоем пальчике, значит, как я понимаю, бабушка его нашла. Василёк? Артефакт? А как он используется? «И бабушке моей он был зачем?» Вопросы из Нины посыпались, как горох. «Тише, тише, красавица. Не все сразу. Да и не знаю я толком ничего. Вроде бы при помощи этого колечка можно пути в другие миры открывать. А на что твоей бабушки другие миры, я не ведаю. Она передо мной не отчитывалась, в планы свои не посвящала». Приятный голос золотоволосой по журчался журчал серебром, как ручеек. «Ах, вот вы где! А я вас по всей деревне ищу. Все ноги сбил!» Неожиданно раздался голос Анчута. Нина от неожиданности и испуга даже икнула.